Глава 16 Гек попытался удобнее устроиться на стуле, чтобы не заболела спина. Энея тем временем мирно похрапывал на мягкой круглой лежанке в углу. Хотя они заняли кабинет всего два месяца назад, он уже выглядел так, будто там прошел торнадо. Бумаги и папки с топками возвышались на столе и на одном из двух стульев, стоявших напротив. Верхний ящик канцелярского шкафа не задвигался, потому что оттуда торчали документы. «Привет, Гек!» Инна сунула голову в дверь. «Эней, держи!» Она бросила псу собачье печенье. Эней поднял голову, схватил его на лету, прожевал с довольным видом и снова уронил голову на лапы. Не прошло и пары секунд, как он опять негромко захрапел. «Впечатляет!» — хмыкнула Инна. «Да уж», — пробормотал Гек, пытаясь улыбнуться. «Пожалуй, надо ещё поработать над коммуникативными навыками». «Как ты? Стало лучше спать по ночам?» Она распрямила плечи. «В полном порядке и готова работать». Именно это он и хотел услышать. «Есть что-нибудь для меня?» «С камер наблюдения в здании ничего нового». Мы отправили запись техникам в Сиэтл, но я не думаю, что они сумеют улучшить изображение. Нет ни номеров, ни снимков стрелка или оружия. С виду машина старый пикап «Шевроле». Мы пробиваем такие по базам данных, но надежды мало. Инна отвернулась от собаки. Гек поскреб ногтями щеку. Понятно. Значит, продолжайте, хорошо? Конечно. Она закрыла дверь. В коридоре раздались шаркающие шаги, и в кабинет вошел Монти. Он был по-прежнему бледный и выглядел усталым. Но его плечи были развернуты, а спина пряма. Слышал про камеры? — Да, мы только что говорили с Инной, — ответил Гек. — Почему бы тебе не поехать домой и не отдохнуть? Я тут сам управлюсь. У него было пятеро человек-персонала, которых он мог отправить на вызов по браконьерству или спасению животных. Миссии по поиску заблудившихся людей Гек взял бы на себя. Эней был отличным спасателем, да и Гек искал пострадавших не хуже своего пса. «Ты еще поправляешься, и я не хочу, чтобы ты снова заболел. Отдохни до завтра, ладно?» Монти прислонился к дверному косяку. «Так и сделаю. Мне тут донесли насчет браконьеров на той стороне горы Сноублад. Охотятся на рысей и вроде бы на лисиц. Мой источник звонил вчера вечером. Они попали в его фотоловушку. Хочешь завтра подняться туда со мной проверить?» «Конечно!» — живо откликнулся Гек. «Сезон охоты на рысей и лис уже закончился». И любой, кто охотился на них, считался браконьером. Надо защищать природные ресурсы для будущих поколений. Давай я заеду за тобой часиков в пять утра. Попробуем поймать их с поличным. А если не получится, опросим свидетелей. Местные жители охотно помогали ловить браконьеров, которые обычно приезжали из других округов. Гек уже решил, что после нескольких часов обхода снова отправит Монти домой отдыхать. План был отличный. «Без проблем. И вот еще что. К тебе посетительница». Брови Гека взлетели. «Какая?» «Хейли Джонсон». Монти нахмурил лоб. Гек помедлил в недоумении. «Бывшая невеста серийного убийцы Джейсона Эббота?» «Зачем Хейли Джонсон здесь?» «Если бы знал...» «Сразу сказал бы, приятель, мне позвать ее в кабинет?» Гек кивнул. «Ага, зови, а сам поезжай домой». «Уже еду», — ответил Монти. «Не волнуйся». С этими словами он скрылся в коридоре. Пару мгновений спустя... На пороге кабинета появилась Хейли Джонсон. Гек встал из-за стола и жестом пригласил её входить. «Мисс Джонсон, вот так сюрприз». «Это уж точно», — сказала Хейли, заходя внутрь и усаживаясь на тот из двух стульев, где не возвышалось нагромождение бумаг. Ей было слегка за двадцать, с длинными светлыми волосами, нежно-голубыми глазами, и слегка нервозными повадками. «Я знаю, что это странно, но я надеялась, что мой адвокат сможет связаться с вами насчет дела, которому я дала ход «Вы имеете в виду иск против Лорел Сноу и ФБР?» Гек в который раз изумился ее бестолковости. «Они же спасли вам жизнь». «Я знаю, но мы с Джейсоном все обсудили». И я считаю, это было нечестно. Гек постарался не выдать своих эмоций и не дать челюсти упасть прямо на стол. Вы про Джейсона Эббота? Только не говорите, что вы до сих пор помолвлены. По сути, эта девушка была одной из жертв Эббота, ведь он использовал ее в качестве прикрытия, а потом приставил пистолет к ее виску и грозился убить. Хейли беспокойно поёрзала на стуле. «Слушайте, я понимаю, то, что сделал Джейсон, неправильно, но...» «Неправильно?» — взорвался Гек. «Вы что, шутите?» Она побледнела и отшатнулась. Гек сразу же пришёл в себя. «Хейли, он серийный убийца. Он убил бы и вас, если бы не Лорел. Неужели вы не понимаете?» «Нет, это вы не понимаете», — сказала Хейли. Над Джейсоном издевалась мать, а потом им манипулировала сестра агента Сноу. Она наколола его кучей лекарств, которые повлияли на его мозг, и только тогда он начал убивать. Честно, я считаю, в том, что случилось, не было его вины. ищу как была», — возразил Гек. «И не важно, что ему вкололи». «Хотите сказать, если я накалю вас лекарствами и дам посмотреть пару фильмов про убийц, вы пойдете убивать людей, так что ли?» Девушка поморгала. «Я? Нет». Он подождал, давая ей опомниться. Она оглянулась на пса, потом перевела взгляд на свои ноги. «У вас есть семья?» — спросил Гек. «Есть кто-нибудь?» К кому вы могли бы обратиться за помощью? Я приглашу этого человека сюда. Она утерла нос тыльной стороной ладони. Моя тетя — мой адвокат. Она знает, что со мной все в порядке. — Как зовут вашу тетю? Хейли снова повозилась на сидении. — милиса катинг Гек наклонил голову. — Из Маршалэнд Каттинг? Ага. Она отказалась взять дело Джейсона, но он позвонил Тиме, и та сразу взялась. Наверное, Мелисса пока даже не знает. Вот так поворот. Хейли закатила глаза. Как думаете, я познакомилась с Джейсоном? Приехала сюда учиться в колледж, потому что могла бесплатно пожить у милисы Потом я встретила Джейсона, ну, а остальное вы знаете. Она сглотнула. «Мой кузен за дверью дожидается меня». Девушка пожала плечами. «Он умный. Это он придумал потребовать у ФБР компенсацию в судебном порядке. Мы собирались зажить здесь семейной жизнью, капитан Риверс. А потом Джейсон познакомился с Эбигил Кейн. И всё!» Её глаза наполнились слезами. «Всё пошло кувырком!» Гек попытался ответить как можно деликатнее. «Вам лучше покинуть город и жить своей жизнью». Джейсон Эббот сядет в тюрьму до конца своих дней. Если бы в штате Вашингтон ещё действовала смертная казнь, он бы её получил. А так он проведёт жизнь в тюрьме. Постарайтесь освободиться от него как можно скорее. Это был лучший совет, который он мог ей дать. Хейли скрестила руки на груди. По-моему, это несправедливо. А я всегда поступаю по совести. Лорел Сноу с сестрой подставили Джейсона. Гек выпрямил спину. Вы злитесь на агента Сноу? Очень, сказала Хейли, широко распахнув глаза. Вы не представляете, как «Джейсон — единственный человек, который меня любил. и Я просто обязана ему помочь. Если бы не Лорел и не Эбигейл, он не сидел бы сейчас в тюрьме. Он никого не убил бы, я в этом уверена». Гек, напротив, был уверен, что рано или поздно Эббот начал бы убивать. Он родился серийным убийцей. «Злитесь настолько, что стреляли в нее?» Хейли подскочила на стуле. — Что? — Вы стреляли в Лорелсноу прошлым вечером? — спросил он. — Нет! — воскликнула Хейли. — Ни я не стреляла! О чем вы вообще? Гексб смотрелся в ее лицо. Чутье подсказывало, что она говорит правду. — Какая у вас сейчас машина? — Кажется, у них с Джейсоном был пикап. Они же занимались ландшафтным дизайном. «Весь бизнес пришлось продать, так что машина у меня сейчас нет». Она утерла нос краем рукава. «У моего кузена новая голубая Субару. Мы пользуемся ей». «Значит, не пикап». «Как его зовут?» «Лэнс Катинг», — ответила она. «Но это не имеет значения». «Еще как имеет». «Вы знаете кого-нибудь, кто ездит на старом пикапе «Шевроле» желтого или кремового цвета?» «Никого. А может, кого-то и знаю. Тут у каждого второго такой, вам не кажется?» Гек кивнул. «Пожалуй. Вы в курсе, почему Джейсон сменил адвоката?» На широких скулах Хейли проступил румянец. «Его общественная защитница не справлялась?» Это и была основная причина. А не основная. Хейли покусала ноготь на большом пальце. Хотя тетя Мелисса не захотела браться за дело Джейсона. Маршал Энд Каттинг — лучшая юридическая фирма во всем штате. Правда, до вчерашнего дня Джейсон не собирался обращаться к ним. А тут вдруг надумал. Гек едва не застонал. Не знаю, как много можно вам рассказать и сколько вы выдержите, но дело в следующем. Агент Сноу расследует убийство адвоката из Маршал cutting Вот почему Джейсон обратился в эту фирму и к этому конкретному адвокату. Это единственная причина». Хейли нахмурилась. «Что вы имеете в виду? О чем вы говорите?» Гек не был уверен в ее эмоциональной стабильности и не знал, как далеко может зайти в разговоре. У нее определенно имелись психологические проблемы. Джейсон обратился в Маршал энд Каттинг, чтобы снова вступить в контакт с Лоррел. Все очень просто. «Ваш жених манипулирует вами. Вам надо держаться от него подальше. Вы меня поняли?» Хейли вскочила, трясясь в тем телом. «Вы такой же жестокий, как и все они, Гек Риверс! Вы заслуживаете того, что получили!» С этими словами она развернулась и выбежала из офиса. Эней глянул ей вслед и сладко зевнул. Интересный вышел разговор. Гек поднял трубку и набрал номер Инны. «Да», — отозвалась она. «Что случилось?» «Попроси наших компьютерщиков проверить Хейли Джонсон, а также милису катинг и ее сына Лэнса», — сказал он. «И вообще мне нужны данные по всем фигурантам этого дела. Как можно скорее. Спасибо». И Гек сделал паузу, вспомнив, что дело ведет не он. «Это расследование Лорел, а он ни при чем». Но ведь не было ничего предосудительного в паре небольших проверок, тем более что Хейли Джонсон приходила к нему. Все сведения, которые они добудут, он передаст Лорал. Гек повесил трубку и посмотрел на своего пса. «Помнишь, как мы просто бродили по лесам и ловили браконьеров?» Энэй фыркнул и снова захрапел. Внезапно из холла до них донеслись крики. Гек затнул пистолет за пояс и бросился в коридор, Энэй за ним. Бегом они промчались мимо шкафов с документами Кинни, которая уже распахивала двери в вестибюль. кейли вжималась в боковую стену. Высокий мужчина с длинными светлыми волосами орал на Лорелл, стоявшую на ступенях лестницы. — Лэнс, прекрати! раздался виг мисс джонсон рядом с лорал держа руку на пистолете возвышался волтер блондин сделал к ней шаг и гек уже хотел вмешаться но тут волтер слегка пригнулся и швырнул блондина через бедро тот с грохотом приземлился на бок волтер схватил его за запястье перевернул на живот и поставил свой поношенный ботинок ему между лопаток вывернув руку под неестественным углом. Потом с любопытством посмотрел вниз. Дыхание Уолтера при этом даже не участилось. Охваченный облегчением, Гек широко улыбнулся. «Уолтер, добро пожаловать назад!»